Кэлен отчаянно старалась пролезть обратно за остатки решетки. Страх придал ей сил, и она сумела отодвинуться от самого края, но дальше пробраться не смогла. Вода накрепко придавила ее к камню. «Не получается, дорогуша?» Кэлен хватала воздух ртом, борясь с напором воды. Она понимала, что должна остановить Джегана, но не могла придумать, как это сделать. Она подумала о Ричарде. Джеган снова поднял руку своей марионетки. Надина выскочила из воды прямо у него за спиной. Одной рукой она держалась за камень, а во второй по-прежнему сжимала погасший факел. Взгляд у нее был безумный. Широко размахнувшись, она ударила Марлина факелом по ногам. Он рухнул в воду, и течение подтащило его прямо к Эллен. Единственной рукой он ухватился за сломанную решетку и отчаянно попытался выбраться из потока. Судя по всему, он и не предполагал, что канал может кончаться большим водопадом. Раненной рукой Кэлен крепко вцепилась в камень. Другой рукой она схватила Марлина за горло. «Так-так», — прошипела она сквозь зубы, — какого я поймала! Сам великий и всемогущий император Джеган. Он ухмыльнулся, показав сломанные зубы. А «Вообще-то, дорогуша, — произнес он скрежещущим голосом, — ты поймала Марлина». Она придвинулась ближе к нему. «Ты так полагаешь? А знаешь ли ты, что магия-исповедниц быстрее мысли? Именно поэтому у человека, которого я касаюсь, нет никакой надежды, ни малейшей. Волшебные узы, связывающие меня с Ричардом Ралом, не позволяют тебе проникнуть в мой разум. Итак, теперь разум Марлина – наше с тобой поле битвы. Представь, что моя магия действует быстрее мысли. Как ты считаешь? Не кажется ли тебе, что я могу захватить и тебя вместе с Марлином? Два разума в одном, хмыкнул он. Сомневаюсь, дорогуша. Посмотрим. Надеюсь, тебя я тоже достану. Надеюсь, мы покончим с войной и имперским орденом прямо здесь и сейчас. Дорогуша, ты очень глупа. Человеку суждено освободить мир атаков магии. Даже если ты сумеешь убить меня здесь и сейчас, а это тебе не удастся, ты не покончишь с орденом. Он переживет любого человека, даже меня. Потому что это битва всего человечества во имя того, чтобы унаследовать этот мир. И ты действительно думаешь, будто я поверю, что ты делаешь все это не ради себя самого? Ты просто стремишься к власти? Отнюдь. Я наслаждаюсь властью. Но на самом деле я всего лишь оседлал коня, который уже мчался во весь опор. И он вас затопчет. Ты дура, которая цепляется за умирающую религию волшебства. Дура, которая держит тебя за глотку. Великий Джеган, провозглашающий, что желает только победы человека над магией, сам то и дело прибегает к этой самой магии. Пока. Но когда магия умрет, я стану просто человеком, у которого хватит отваги и силы править. Без магии. Кэлен захлестнула бешеная ярость. Этот человек приказал убить тысячи ни в чем не повинных людей. Палач и Бессинии. И теперь он собирается поработить весь мир. Он хочет убить Ричарда. В тишине ее разума, в сердцевине ее волшебной силы не было ни холода, ни усталости, ни страха. В ее распоряжении было сколько угодно времени. Джеган не делал попыток вырваться. Впрочем, даже если бы он попытался, ничего бы не смог. Он в ее власти. Кэлен сделала то, что делала сотни раз. освободила свою силу. На какой-то неуловимый промежуток времени она почувствовала что-то иное. Сопротивление там, где его никогда раньше не было. Стена. Как раскаленная сталь прорезает стекло, магия Кэлен проломила стену и сокрушила разум Марлина. Грянул беззвучный гром. Камни содрогнулись, Кэлен и Марлина накрыла стена каменной крошки и водяной пыли. Надина, которая оказалась слишком близко от всплеска магии-исповедницы, закричала от боли. Челюсть Марлина безвольно отвалилась. Как только магия исповедницы разрушает разум человека, тот становится ее рабом и нуждается в ее приказах. Впрочем, Марлин избежал этой судьбы. Из его ушей и носа хлынула кровь. Голова упала на плечо. Мертвые глаза уставились в пустоту. Кэлен отпустила его шею. Тело Марлина скользнуло в пролом и полетело на камни внизу. Кэлен знала. Она почти достала Джегана, но все же не смогла. Сноходец опередил магию Исповедницы. К ней наклонилась Надина. «Хватайся за мою руку. Я не могу держаться за камень вечно». Кэлен уцепилась за ее руку. После магического удара даже Кэлен, мать-исповедница, и, возможно, самая могущественная из всех ваших когда-либо исповедниц, могла только через несколько часов снова пользоваться своим волшебством. А на то, чтобы восстановить физические силы, времени требовалось еще больше. Она была совершенно измотана и больше не в состоянии бороться с течением. И Если бы не Надина... Она бы уже отправилась вслед за Марлином. С помощью Надины Кэлен добралась до камней. Дрожа от холода, они вылезли из воды. От пережитого ужаса Надина всхлипывала. У Кэлен не было сил зарыдать, но она понимала, что сейчас чувствует Надина. «Я не касалась его, когда ты освободила свою магию, но мне показалось, что у меня трещат все кости. Со мной...» «Мне ведь твоя магия ничего не сделала, да? Я не умру?» «Не умрешь», — успокоил ее Кэлен. «Тебе просто больно, потому что ты была слишком близко, и все. Вот если бы ты его касалась, было бы намного хуже. Тебе пришел бы конец». Надина молча кивнула. Кэлен обняла ее и шепотом поблагодарила. Надина улыбнулась сквозь слезы. «Нам надо вернуться к Каре», — сказала Кэлен. И мы должны поспешить. Как? Факела у нас больше нет. Наружу не выйти. А если пойдем той дорогой, которой пришли, то заблудимся в темноте. Надо дождаться солдат с факелами. Нет ничего невозможного, устало бросила Кэлен. Мы все время сворачивали направо. Так что теперь будем держаться левой рукой за стену и выберемся. Надина ткнула пальцем во тьму туннеля. «Может, это сработает в коридорах, но в водостоке мы запутались. Мы ни за что не найдем выход». «Вода в середине туннеля шумит иначе. Ты не заметила?» «Я помню этот звук. Надо попробовать. Каре нужна помощь». Надина какое-то время смотрела на нее, потом кивнула. «Ладно, только подожди немного». Она оторвала полоску от подола платья и как можно туже перевязала Келлен рану в плече. «Пошли. И старайся меньше двигать рукой, пока я не смогу зашить тебе рану и не наложу припарку».